Мы прошли до конца коридора, а затем свернули к боковой лестнице, спускающейся в подземелье. Еще с полсотни шагов, и лорд учтиво распахнул железную дверь. Медленно, с опаской вошла, и опасения мои подтвердились, едва глаза узрели у Вполне себе живенькая, отчаянно бросающаяся на железные прутья решетки. Зачарованная пугающим зрелищем, я не сразу разглядела остальных, присутствующих, и обратила на них внимание только, когда старший следователь решил вас звать к моей персоне. — Адепт Кориате, рад вас видеть. — Я вас тоже, мастер-старший следователь Акена, не отрывая взгляда от пытавшегося грызть железо у мертвия, произнесла я. — А для чего вам этот весьма живенький покойничек? И я повернулась к следователю. Он тут был не один. Мастер сидел За широким столом рядом с ним располагался массивный, могучий мужчина, в котором угадывалась кровь степных орков, но самой интересной личностью и здесь присутствующих была вампирша. Та самая, которую благодаря нашему вмешательству вчера оправдали. Именно она поднялась и с достоинством поклонившись представилась. Гара Аишесси, глава клана «Приходящих во сне», И ваша должница, Дэриаты. Очень приятно. Я тоже поклонилась в ответ, но что сказать дальше не знала. Вы здесь по моей просьбе. Вампирша вновь села и указала мне на стул рядом. И, прошу прощения за тавтологию, у меня будет к вам личная просьба. Я осторожно присела на край стула и несколько настороженно отреагировала на тот факт, что лорд Шейдер сел рядом со мной, близко слишком близко для постороннего человека, словно хотел этим что-то подчеркнуть. Возмутиться я не успела, как вампирша произнесла. — Офицер, если бы я пожелала, даже ваша аура не сумела бы защитить девушку от меня. Госпожа Дэя — чистокровный человек, а не мне говорить вам, как беззащитные люди, но эта девушка последняя в ордаме, кому бы я причинила вред. Не смущайте вашу возлюбленную, отодвиньтесь, ей это не нравится. Леди Айшеси мне после этого сразу очень понравилось, а вот ответ лорда Шейдера Мэрос нет. Леди глава клана приходящих во сне, если бы вы были внимательнее, обратили бы внимание на мою ауру и осознали, маг моего уровня уничтожит вас в мгновение ока, и пусть вас не обманывает тот факт, что в данный момент я лишь офицер ночной стражи. Вампирша сощурила красные глаза, резко поднялась и обратилась ко мне. — Могу я поговорить с вами наедине? — Да, конечно. Я тоже поднялась. Вместе мы молча покинули кабинет с продолжающими грызть прутья решетки умертвием и вышли в коридор. Едва я прикрыла двери, леди Аэшесси развернулась и даже не пытаясь говорить тихо прорычала. Как же меня достали эти тупоголовые самодовольные самцы с примесью всех темных кровей империи! И что, ни одного чистокровного? Дала я волю любопытству. Ни единого!» Вампирша устало вздохнула. «Во всей крепости ни единого! Впрочем, стоит ли удивляться, чистокровным выживать гораздо сложнее». А затем, указав рукой на одну из дверей, леди сказала. «Идемте». Здесь свободное помещение. И первая отправилась проверять его свободу на практике. За дверью действительно не было никого из живых. Лишь несколько столов с какими-то папками, на которые ни я, ни вампирша не обратили ни малейшего внимания. Направившись к узкой скамье у стены. И едва мы сели, леди, стянув перчатки с узких ладоней, начала рассказ. Знаете, поначалу я хотела обратиться к лорду Тьеру. У меня что-то кольнуло в груди при упоминании имени нашего директора. Но затем лорд Тьер очень помог мне вчера. — Как? — удивленно спросила я. — Вчера меня доставили в темную крепость и вызвали эксперта для подтверждения вашего предположения, госпожа Д. Однако к моему огромному счастью магистр Тесма явился не один, а в сопровождении главы Академии проклятий. Первый подтвердил наличие проклятия поцелуй смерти. А лортьер его снял. «Вот это да! Я в полном изумлении взирала на вампиршу. Та не менее удивлена на меня, а она же и спросила. Вы не знали? Откуда?» Леди Айшеси задумчиво произнесла. «Не только прекрасен, но еще и скромен. Мечта, а не мужчина. И знаете, что поразило меня больше всего? Он прибыл по собственной инициативе, исключительно чтобы помочь». Он отказался от награды, от моей благодарности, от клятвы верности, которую ему принес бы весь мой клан. Для нашей корыстной империи беспрецедентный случай. Да, у меня слов не было, вампирша же продолжила. Однако сейчас речь не об этом, так как сейчас я вновь нуждаюсь в помощи, и помочь мне сможете только вы, госпожа Деев. Ее глаза вдруг наполнились слезами, причем кровавыми, И вампирша прошептала все эти убийства гибель моего отца да все случившееся было лишь прикрытием для кражи голос стал еще тише неизвестный похитил тот единственный артефакт который наш клан столь тщательно скрывал артефакт силы клана переспросила я его не нашли вчера вампирша расстегнула ворот ярко-алого платья Извлекла кроваво-красный медальон и, тяжело вздохнув, пояснила. Его действительно нашли. В лесу. На диком звере, что израненный мчался прочь. Лорд Найтес отыскал. Тот самый, коего вы вчера столь бесцеремонно соблазняли. Но суть не в этом. Кровавую слезу не сумел бы использовать никто, кроме главы клана, то есть меня, а... — Постойте! — позволила себе перебить леди «Насколько я знаю, у вас имеется брат, которому, как я поняла, и был завещен артефакт». «Не этот», — вампирша улыбнулась. «Проблема в том, что Юрон никогда не был достаточно силен для наследования клана, но...» «Я очень люблю брата, и мне совсем не хочется, чтобы он погиб на одной из дуэлей». «Понимаете, госпожа Рята, в моей семье хранился один из артефактов метаморфов. Скажу больше». Это был артефакт рода призрачных теней. И вот сижу я в пустом кабинете в темной крепости, слушаю спасенную накануне вампиршу и понимаю страшное. Этот клан, приходящих во сне, уничтожил некогда процветающий род метаморфов и хранил это преступление в тайне лет триста. И теперь ясно, почему леди Айшеси обратилась именно ко мне, а не сообщила о потере офицером ночной стражи. Она просто не желала, чтобы о преступлении ее клана стало известно. «Не смотрите на меня так», — внезапно попросила девушка. «Когда это произошло, меня даже в живых не было. Но сейчас, как глава клана, я обязана позаботиться о его чести. И я с искренним удовольствием позабыла бы о пропаже данного артефакта, если бы не мой брат. Понимаете, Амулет позволяет скрыть личность так, что даже самые сильные маги не сумеют понять, кто перед ними. Амулет скрывает ауру, запах, смазывает жесты, делает неуловимым поведение. Я ведь не желаю ничего плохого, но... Мой брат, это вся моя семья. Что у меня осталось, госпожа Дея? Я не могу его потерять. Каюсь. В этот момент я думала не о вампирше и ее проблеме. Я вдруг подумала о той леди, которая вчера желала встретиться с лордом Тьером. И можно ли предположить, что некто выкрал артефакт исключительно для того, чтобы той же ночью использовать? А могу я узнать, как выглядит этот артефакт? Неожиданно сиплым голосом поинтересовалась я. Леди расцвела и начала торопливо объяснять. Это кольцо почерненного серебра с ярким бриллиантом в форме эллипса. Представила себе это и грустно призналась. Таких много. Да, согласилась вампирша, но только это не отражается в зеркале. А вот это уже очень интересно. Скажите, а кто еще знает об этой особенности артефакта? Только Юрао, заверила меня леди Айшеси. Это знали лишь я и мой отец. Теперь знаете и вы и я прошу, даже умоляю вас вести это расследование вместе с офицером Найтес. — Ага, так вот о каком долге чести говорил наш златовласый Дроу. Для него клановая честь далеко не пустой звук, вот почему именно к нему обратилась вампирша, но я зачем? — С другой стороны, найдем преступника, вероятнее всего найдем и ту леди, что пыталась проникнуть к лорду-директору, и я сделала то, На что никогда ранее бы не решилась. Я постараюсь вам помочь, леди Айшеси. Правда, пока не представляю, как это делать. Юрау говорит, что вы увидите то, на что он не обратит внимания, и потому с вами его шансы многократно возрастают. К тому же вы единственная, кому я готова довериться помимо Дроу. В его умении держать слово я уверена. Вас также. Но почему я? Мне действительно сложно было это понять. «Вы благородны», — поднимаясь, произнесла вампирша, — «и вы действительно прекрасный следователь, в чем я имела возможность убедиться накануне. И знаете, насколько мне известно, Юрао по окончанию службы собирается открыть собственное дело, как независимый следователь. Мне кажется, вы с ним были бы прекрасной командой». Вот после этой фразы настроение мое стремительно упало так как частный сыск мне не светил, ни при каких обстоятельствах, а жаль. И тут леди сказала, в случае успешного выполнения заказа ваше вознаграждение составит двенадцать золотых, если вас устраивает эта сумма. — Более чем устраивает, — поспешно ответила я, не веря в столь щедрое предложение. В голове промелькнула шальная мысль, три таких заказа я сумею выкупить закладную, — От вас исходят удивительные эмоции, — задумчиво проговорила леди Айшиси. от полного уныния до неимоверного подъема. — Вы невероятны, правда. Я промолчала. Когда мы вышли в коридор, там обнаружился стоящий у окна дроу, который леди поклонился, а у меня спросил. — Согласилась? — Да, — не стала скрывать я. — Прекрасно. Юрау протянул мне руку. — Здорово, напарник. — Все, полетели. Времени мало. У тебя, как я понял, только выходные и свободны? В тот момент я подумала, что нахожусь на пороге чего-то удивительного, волшебного и невероятно захватывающего.